Настоятель монастыря в Сцете посетил некий юноша, отыскивавший свой духовный путь. В течение года давай по монете всякому, кто скорбит тебя, сказал ему аббат. И целых 12 месяцев юноша безропотно давал монету всем, кто обижал его. Через год вновь пришёл к аббату узнать, что делать дальше. Сходи в город, купи там еды для меня, велел настоятель. А сам переоделся нищим. и, воспользовавшись короткой дорогой, оказался у городских ворот раньше юноши. Когда же тот появился, начал оскорблять его. — Слава Богу! — воскликнул юноша. — Целый год я должен был платить всем, кто оскорблял меня, а теперь могу, наконец, слушать насмешки и брань бесплатно. Услышав это, Аббат предстал перед ним в своем истинном виде. — Ты научился смеяться над своими трудностями, а значит, готов совершить следующий шаг. Странник вместе с двумя приятелями шёл по улице в Нью-Йорке. Внезапно посреди самого обычного, заурядного разговора приятели заспорили, да так, что едва не набросились друг на друга с кулаками. Попозже, когда оба немного остыли, они зашли в бар, и один попросил у другого извинения за свою нездерженность, прибавив: "Я давно заметил, что гораздо проще обидеть близкого тебе человека. Был бы ты посторонним, я, конечно, вёл бы себя иначе. А тут именно потому, что ты понимаешь меня лучше, чем кто-либо ещё, я и разъярился до такой степени. Может быть, это в природе человека, может и в природе, но мы будем бороться с этим. Случается так, что нам очень хочется помочь тому или иному человеку, но мы ничего не можем сделать. Либо обстоятельства не позволяют нам приблизиться к нему, либо сам человек этот закрыт для любого проявления солидарности и поддержки. Говорит наставник. Нам остаётся любовь. Когда всё прочее уже бессмысленно и бесполезно, мы всё ещё можем любить. Любить, не ожидая ни благодарности, ни взаимности, ни перемен. Если удастся действовать таким образом, то энергия любви начнёт преобразовывать вселенную вокруг нас. Когда появляется эта энергия, всегда можно осуществить желаемое. Английский поэт Джон Киттс. Годы жизни 1795-1821. Дал превосходное определение поэзии. При желании его можно отнести и к самой жизни. Поэзия должна удивлять нас неназойливым избытком, а не тем, что она иная. Стихи должны трогать нашего ближнего так... Словно прочитаны им слова, произнёс он сам, словно он вдруг припомнил то, что некогда во тьме времён уже было начертано в его душе. Где-то в середине 70-х годов, в пору активного отрицания веры, странник вместе с женой и приятельницей находился в Рио-де-Жанейро. Они сидели в баре и выпивали Когда к ним присоединился давний друг странника, неизменный спутник его юношеских безумств. Чем ты занят теперь, спросил его странник. Я стал священником, отвечал тот. Когда вышли на улицу, странник указал на беспризорного ребёнка, ночевавшего на тротуаре. "Видишь, как Иисус заботится о нашем мире?" спросил он. "Разумеется, вижу". Он сделал так, чтобы это бездомное дитя попалось тебе на глаза, и ты мог что-то сделать для него. Несколько еврейских мудрецов решили создать самую лучшую конституцию в мире. Если за то время, что можно простоять, балансируя на одной ноге, кто-нибудь сумеет сформулировать законы, призванные управлять поведением человека, этот кто-то будет признан мудрейшим из мудрых. Господь карает преступников, сказал один. Ему ответили, что это не закон, а угроза, и вариант был отвергнут. В этот миг подошел Равин Гиллель и, балансируя на одной ноге, сказал, «Не делай своему ближнему, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Таков закон. Все прочие юридические комментарии». Его признали мудрейшим. Бернард Шоу заметил в доме своего друга, скульптора Гиллера, Эпштейн на огромную каменную глыбу и спросил: "Что ты собираешься с ней делать?" "Не знаю, пока не решил", ответил скульптор. "Иными словами, ты планируешь своё вдохновение?" удивился Шоу. "Ну разве ты не знаешь, что художник должен быть волен в любой момент переменить своё намерение?" "Это хорошо для тех, кому чтобы переменить решение, Не эстетично скомкать лист бумаги весом в 5 г. А тому, кто имеет дело с четырёхтонной глыбой, приходится действовать несколько иначе, сказал Эпштейн. Говорит наставник. Каждый из нас знает, как наилучшим образом сделать свою работу. И тот, кому дано поручение, знает с какими трудностями столкнётся он при выполнении его. Аббаджуан Пекено подумал однажды: Я должен уподобиться ангелам, которые ничего не делают, а только созерцают Господа во славе его. И в той же ночь оставил монастырь в Свете и удалился в пустыню. Но через неделю вернулся в обитель. Брат-превратник услышал стук в двери и спросил: "Кто там?" "Абаджуан послышалось снаружи. Я голоден". Быть того не может. Брат Жоан находится в пустыне и превращается в ангела. Он больше не знает, что такое голод и не должен работать ради поддержания своей бренной плоти. "Прости мне мою гордыню", сказал тогда Жоан. "Ангелы помогают людям и потому возсердцуют Господа во славе его. Я же увижу это, если буду исполнять свою повседневную работу". И услышав эти слова, исполненные смирения, превратник отпер дверь. Из всех средств уничтожения, изобретённых человеком, самое чудовищное, но при этом ещё и самое трусливое это слово. Холодное оружие, как огнестрельное, оставляют кровавые следы. Бомбы несут разрушение, превращая дома в руины. Если человека отравили, в конце концов можно установить, каким ядом. Слово же способно уничтожать, не оставляя следов. Детей на протяжении нескольких лет воспитывают родители, взрослых подвергают беспощадные критики, женщин систематически терзают замечания и придирки мужей. Верующих не допускают к религии и усилия тех, кто счел себя вправе толковать голос Господа. Постарайся заметить, пользуешься ли этим оружием ты, Старайся заметить, обращают ли это оружие против тебя, и не допуская ни того, ни другого. Уильямс попытался описать весьма любопытную ситуацию. Представим себе, что жизнь достигла идеального совершенства. Ты обитаешь в совершенном мире, тебя окружают совершенные люди, у которых есть всё, что им надо и хочется, и всё в мире происходит в точности так и тогда, как и когда требуется в этом мире ты обладаешь всем, чего желаешь и только тем, чего желаешь и всё полностью отвечает твоим мечтам и представлениям и жить ты будешь столько, сколько пожелаешь так вот представь, что так проходит лет 100 или 200 и ты присев на незапятнанную чистую скамью оглядываешь чудесный пейзаж вокруг и думаешь какая тоска никаких эмоций и в этот миг замечаешь перед собой красную кнопку с надписью «Сюрприз». Обдумав все, что может означать это слово, ты нажмешь кнопку, ну, разумеется, и тотчас окажешься в черном туннеле, а по выходе из него в том далеком от совершенства мире, где живешь сейчас. В одной легенде рассказывается о некоем бедуине, решившем перебраться из одного оазиса в другой. Он грузил на верблюда свои пожитки, ковры и утварь, сундуки с одеждой, и верблюд все выдерживал. Уже перед тем, как тронуться в путь, бедуин вспомнил о красивом синем перышке, что когда-то подарил ему отец. Он вернулся за ним и тоже положил на спину верблюду. Но тот вдруг упал и умер, ноша оказалась чересчур тяжела. «Мой верблюд не снес веса птичьего перышка», — подумал бедуин. Кроме мы также поступаем с нашим ближним, не всегда суживаясь понять, что очередная шутка может стать той последней каплей, которая переполнит чашу его терпения. Кроме мы так привыкаем к тому, что видели в кино, что забываем в конце концов, как обстояло дело в действительности, сказал кто-то страннику, осматривавшему порт Майами. Помните фильм 10 заповедей? «Конечно, Моисей, которого играет Чарльтон Хестон, вздымает свой посох, воды Черного моря расступаются, и народ израильский проходит оки посоху», — ответил странник. «В том-то и дело, что в Священном Писании и по-другому. Там Бог приказывает Моисею, скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. И лишь после того, как те двинулись вперед, Моисей поднял свой посох и, И воды Красного моря расступились. Либо только готовность преодолеть путь позволит этот путь обнаружить. Эти слова принадлежат перу алончелиста Пабло Касальса. Я постоянно возрождаюсь. Каждое новое утро это отправной пункт новой жизни. Вот уже 80 лет я начинаю свой день одинаково. Причём это означает не механическую рутину, а нечто совершенно необходимое для того, чтобы я был счастлив. Я просыпаюсь, иду к роялю, играю две прелюдии и фугу Бах. Эта музыка звучит как благословение моему дому. И одновременно это способ установить связь с тайной бытия, с чудом принадлежности к человеческому роду. Хотя я занимаюсь этим на протяжении 80 лет, музыка никогда не остается прежней. Она всегда учит меня чему-то новому, фантастическому, невероятному. Говорит наставник. С одной стороны, мы знаем, как важно искать Бога. С другой, жизнь отдаляет нас от Него. Мы чувствуем, что в высшей силе нет на нас дела, или что она о нас ничего не знает. Или мы отвлекаемся на повседневные заботы. От этого возникает чувство вины. Мы либо чувствуем, что во имя Бога отрекаемся от жизни, либо что ради жизни предаём забвению его. На самом деле это двойственность кажущаяся, потому что Бог в жизни, а жизнь в Боге. Недостаточно сознавать это, чтобы лучше понимать свою судьбу. Если мы сумеем проникнуть в священную гармонию нашего повседневного бытия, то выйдем на правый путь и исполним своё предназначение. Пабло Пикассо сказал как-то: "Бог художник. Он придумал жирафа, слона и муравья". И по правде говоря, он никогда не стремился следовать определённому стилю, а просто делал всё, что ему хотелось сделать. Говорит наставник Когда мы вступаем на предназначенную нам стезю, нами овладевает сильный страх. Мы чувствуем, что непременно должны сделать всё как надо. Но ведь у каждого своя жизнь, единственная и неповторимая. Так откуда же взялось понятие как надо? Господь сотворил и жирафа, и слона, и муравья. Почему же мы обязаны следовать чему-то примеру? Пример служит лишь для того, чтобы показать как другие определяют свою действительность мы можем восхищаться этим но можем избежать повторения чужих ошибок но как жить позвольте решать только исключительно нам самим и никому больше несколько благочестивых иудеев молились в синагоге как вдруг раздался детский голос а б ц Прихожане старались сосредоточиться на священных текстах, но голос повторил «А, Б, Ц». Постепенно молитва прекратилась, и люди, обернувшись, увидели мальчика, который повторял «А, А, Б, Ц». Равин приблизился к нему и спросил «Зачем ты это делаешь?» «Затем, что не знаю слов молитвы» и питаю надежду, что Бог, услышав буквы алфавита, сам составит из них правильные слова. «Спасибо тебе за этот урок», — сказал Равин. «Хотелось бы мне вверить Богу дни мои на этой земле так же, как ты вверяешь Ему эти буквы». Говорит наставник. «Дух Божий, который присутствует в нас, можно уподобить киноэкрану. По нему проходят, чередуясь, разнообразные ситуации. Люди любят друг друга, люди расстаются, ищут и не могут найти сокровища, открывают дальние страны. И не имеет значения, какой фильм показывают. Экран всегда остаётся прежним. Неважно, катятся ли слёзы, льётся ли кровь, ничто не может запятнать белизну экранного полотна. И точно так же Бог в ней, превыше всех житейских восторгав и горестей. И когда наш фильм подойдёт к концу, мы все увидим это. Некий лучник прогуливался в окрестностях индуистского монастыря, известного строгостью устава, и вдруг увидел в саду обители нескольких монахов, которые пили и шумно веселились. «Какое бесстыдство со стороны тех, кто ищет путь к Богу!» вслух и довольно громко молвил лучник. «Уверяют всех, что важен порядок, а сами втихомолку пьянствуют. Если ты выпустишь сто стрел подряд — Что станет с твоим луком? спросил старший из монахов. Он сломается. Если кто-то превысит предел допустимого, он тоже сломает свою волю, сказал монах. Тот, кто не умеет уравновесить труд досугом, вскоре потеряет воодушевление и не сможет пройти далеко. Один царь послал в далёкую страну гонца, поручив ему отвести туда мирный договор, который должен был быть подписан Тамушнем властелинам. Ганец, желая получить выгоду от этого, рассказал о поручении нескольким друзьям, имевшим в той стране свои торговые интересы. Друзья попросили гонца помедлить несколько дней, сами же тем временем в преддверии мирного договора изменили свою стратегию. Когда же гонец наконец отправился в путь, оказалось, что предложения мира запоздали. Грянула война, У них тоже феномерения царя и планы купцов, задержавших посла, говорит наставник. В нашей жизни важно лишь одно следовать своей стезёй, исполняя суждённое тебе. А мы все обременяем себя бесполезными занятиями, которые в конце концов разрушают наши мечты. Когда странник стоял в Сиднейском порту, рассматривая мост, соединяющий две части города, к нему подошел австралийец и попросил его прочесть объявление в газете. «Шерифт очень мелкий», — объяснил он, — «ничего не могу разобрать, а очки дома оставил». Но и странник не захватил с собой очки для чтения и, с сожалению, отказал австралийцу. «В таком случае лучше вообще забыть про это объявление», — сказал тот, помолчав, и, желая продолжить разговор, добавил. Не только у нас с вами, но и у самого Господа Бога ослабело зрение. И не потому, что он состарился, а потому, что сам выбрал для себя это. И вот когда кто-то из близких ему совершает дурной поступок, он не в силах разглядеть все в подробностях. Прощает его, потому что боится проявить несправедливость. Но ну, о добрые дела осведомился странник. В этом случае Бог никогда не забывает очки дома, засмеялся австрялец, собираясь уходить. Если на свете что ли бы важнее молитвы, спросил ученик у своего наставника. А тот попросил его дойти до ближайшего дерева и срезать с него ветку. Ученик повиновался. "Дерево не погибло?" спросил наставник. Жёхненько, как и прежде, ответил ученик. В таком случае отправляйся к нему снова и переруби его корень. Если я сделаю так, дерево засохнет. Молитвы суть ветви дерева, а корень его вера, сказал тогда наставник. Вера может выжить без молитв, а вот молитвы без веры не бывает. Святая Тереза Авильская написала: Помните, Господь пригласил нас всех, а поскольку Он есть в воплощении истины, мы не можем сомневаться в том, что приглашение это от чистого сердца. Он сказал, придите ко мне, страждущие, и я напою вас. Если бы призыв этот был направлен не к каждому из нас, Господь сказал бы, придите ко мне все, кто хочет, ибо вам нечего больше терять, но я дам напиться лишь тем, кто уже готов. Однако Господь не ставит никаких условий. Достаточно захотеть и прийти и получить живую воду его любви. Буддийские монахи, когда собираются медитировать, усаживаются перед скалой и думают: "Теперь буду ждать, когда эта скала увеличится в размерах". Говорит наставник. Вокруг нас всё постоянно меняется. Каждое утро солнце освещает новый мир. А то, что мы называем рутиной, изобилует новыми возможностями, новыми предложениями. Однако мы не сознаём, что каждый новый день отличается от предыдущего. Сегодня где-то нас поджидает сокровище. Это может быть мимолётная улыбка, а может и ослепительная победа. Не имеет значения. Жизнь состоит из множества больших и малых чудес. Ничто не может надоесть, ибо изменяется беспрестанно. Сколько юныние заключено не в самом мире, но в том, как мы смотрим на него. По слову поэта и льёта, пройти множество путей и вернуться домой и взглянуть на всё словно впервые. Мария, без первородного греха зачавшая, моли Бога о нас, к тебе прибегающих.